Глава пятая Утро начиналось с традиционного омовения и плотного завтрака. Странные они тут все какие-то. Я вот полночи промучилась. Сначала мысли мешали уснуть, а потом от нашествия отбивалось, отбивалась, и снова сон потеряла. Забылась уже под утро с головной болью. И что бы вы думали? С утра пораньше с меня стащили одеяло. Я даже глаза толком открыть не успела, как несколько когтистых лап принялись снимать с меня сорочку — а потом подхватили и бесцеремонно погрузили в воду. Конечно, я покривлю душой, если не скажу, что ароматная горячая ванна – наиприятнейший способ пробуждения. Но бесцеремонность меня просто выбесила. Платье в этот раз мне приготовили еще более шикарное. Облачаясь в него, я чувствовала себя королевой. Ну, или главной фрейлиной оной. Правда, белья мне опять не предложили. И этот вопрос я поставила ребром, потребовав его у лемеха. «Не положено», — получила лаконичный ответ. «Не положено кем и почему?» — пристала я к нему, решив, что не сдвинусь с места, пока мне не объяснят всю дикость этого утверждения. Женщины Асмадея белья не носят. «Вот как? И сколько же у него женщин? А еще интереснее, что он со всеми ними делает?» Себя я к его женщинам точно не относила и решила, если что, сражаться не на жизнь, а на смерть. В конце концов, я не просила, чтобы меня проигрывали какому-то уроду, да и папа, думаю, уже все локти себе искусал. Личную жизнь демонов обсуждать запрещено. Выпрямил Лемих в спину и посмотрел на меня как-то уж больно угрюмо и серьезно, так что мне даже стыдно стало, неизвестно почему. «За это нас могут покарать смертью», поэтому прошу не задавать больше моим людям таких вопросов. Час от часу не легче. У них тут, оказывается, еще и казнями промышляют. Я посмотрела на своих суетящихся горгулей и внезапно испытала приступ жалости. Даже слезы на глаза навернулись. Неужели я успела к ним прикипеть душой? Только этого мне и не хватало. Но вопросов больше задавать не стала. Без белья так без белья. Благо, юбок на мне хоть отбавляй. Что меня больше всего удивляло, так это то, что, несмотря на строгую заведенность и правила, не считая утренних процедур, часов обеда и ужина, все остальное время я была предоставлена самой себе. Ни горгулий, ни кого-то еще совершенно не интересовало, чем я занята. Вот и сегодня, после вынужденного, как всегда, плотного завтрака, я отправилась воплощать свой план – искать нулевой уровень. Даже не знаю, что именно меня так зацепило. Наверное, таинственность, связанная с ним. Интересно, что это за уровень такой, про который мне даже думать запрещалось? Теперь главное не наткнуться на Фёдора. Но что-то мне подсказывало, что мой друг Черт был занят с утра. Я шла уже по знакомой Анфиладе комнат, повсюду натыкаясь на горгулий чертей. Как и в прошлый раз, навстречу мне попадались и люди — Все они куда-то спешили. Даже закралась мысль, что от безделья тут страдаю я одна, все остальные заняты какими-то очень важными делами. Одна из девушек мне показалась менее озабоченной и более симпатичной, чем все остальные. К ней я решила подойти с вопросом. «Не подскажете, как пройти на нулевой уровень?» Что стало с ее лицом? В тот же миг оно из красивого превратилось в жуткую маску из эмоций. Чего там только не было. И гнев, и растерянность, и крайний испуг, граничащий с ужасом, и еще много чего-то, что я даже отказывалась определять. Она замерла на месте, словно на нее наложили заклятие остолбенения. Лишь таращилась на меня и вращала ставшими неестественно большими глазами. «Девушка, с вами все в порядке?» — решилась уточнить я и коснулась ее руки. В следующий миг ее словно ветром сдуло только что была рядом, а потом ее просто не стало. Мое любопытство разыгрывалось все сильнее. Я по-прежнему не испытывала страха, наверное, потому что не верила во всю эту чертовщину. И реакция девушки показалась бы мне смешной, если бы не вызвала раздражение. Ладно, не хотите облегчить мне задачу, я решу ее сама. Но к людям я больше обращаться не рисковала. Двигалась дальше, разумно рассудив, что рано или поздно выйду куда-нибудь, что подскажет мне, в каком направлении идти дальше. Липкий холодок страха прокатился по спине, когда я вновь оказалась в комнате с ведьмами. Те, как и в первый раз, сидели несколькими кругами и что-то бормотали. И как тогда одна из ведьм припечатала меня взглядом. Только на этот раз со мной не было Федора и я поняла, что не могу двигаться, загипнотизированная ее желтыми глазами. А потом она и вовсе подняла костлявый палец с длинным загибающимся ногтем и поманила меня к себе. Ноги сами понесли меня к сборищу этих старух, одетых в лохмотья. Как я ни старалась, остановиться смогла лишь в центре их самого малого круга, аккурат посередине. «Кто ты?» Прокаркала старуха, что заманила меня. Глаза ее по-прежнему не разрешали мне отвести взгляда. «Алина!» — как робот ответила я. «Алина!» — послышалась со всех сторон. Они произносили мое имя и противно так хихикали. А я уже к тому моменту задыхалась от вони, что тут царила. Не моются они, что ли, совсем? «А что ты тут делаешь?» Ищу нулевой уровень. Оставалась я предельно честной. Реакция ведьм меня удивила даже больше, чем испуг той девушки. Если бы они не смотрелись до такой степени гротескно и противно, я бы сказала, что они все как одна покатились со смеху. Но в тот момент мне показалось, что вокруг тормозят сразу с десятки поездов. Я почти оглохла от скрежета и скрипа, что издавали их беззубые глотки. И сильнее всех скрипела та ведьма, что заманила меня. «А ты смелая, Алина!» Наконец отсмеялась она и снова припечатала меня взглядом. А еще ты дура набитая. Именно такая нам и нужна. А теперь пойдем-ка прогуляемся. Дамы, нам пора. Обратилась она к своре лохматых подруг. И я пошла с ними. Шла, как положено, быстро, даже бодро. Временами обгоняла старух, тогда меня ведьма гипнотизер притормаживала, хватая за рукав и с силой дергала назад. Пару раз я упала от такого торможения, но неизменно вставала и топала вперед. Мы уже удалились на приличное расстояние от дома, размеры которого я даже примерно не могла определить. Даже с такого расстояния он казался огромным, правда, низкорослым. Как большая лепешка, населенная всякими существами. Я захихикала от такого сравнения. «Говорю же, дура!» — пробормотала старуха, что выполняла роль стражницы при мне, Та, что затеяла все это? Так отпустите меня, бросила я ей, очень надеясь, что-то снимет невидимые путы с моих ног, что заставляли двигаться вперед. Зачем я вам такая? Так известно, зачем. Пустим тебя в расход, принесем в жертву. Вот тут даже гипноз не помог. Мои ноги подкосились, и я повалилась мешком в траву, такую жесткую и острую, что больше напоминала торчащую вверх солому. Правда, зеленого цвета. Васька, ты зачем ей раньше времени рассказала? Накинулась на ведьму другая, еще более страшная и грязная старуха. Что теперь прикажешь на себе ее тащить? Васька уж непроизводное ли это от Василиса. А разве у таких страшных существ может быть такое прекрасное имя? Так рассеянно думала я, валяясь на земле и безучастно за всеми наблюдая. Двигаться я не могла. Спасибо страху, полностью парализовал меня. Уймись, Карла, пробормотала горе гипнотизерша, виновато поглядывая на сестер по несчастью. Сейчас я ее на крыльях отправлю. Не забудь отрегулировать скорость, вторила ей все та же, исполняющая роль прокурора. А то улетит, ищи ее потом. Надо мной простерлись костлявые руки и старческий голос что-то монотонно забормотал. С удивлением осознала, что неведомая сила оторвала меня от земли и понесла по воздуху. Ну вот, теперь я знаю, что испытывают те, кто умеет летать. Впрочем, парила я совсем недолго, и посадку мне могли бы устроить помягче, а не шлепать с размаху а камень. Зато от удара ко мне вернулись ясность мысли и возможность двигаться. Недолго думая, я соскочила с камня и рванула, куда глаза глядят. Пробежала не больше метра, как меня снова приложила к камню, на этот раз боком, да так больно, что в глазах потемнело. И завалилась я снова на злополучный камень. Не знаю, как надолго меня вырубила, только очнулась я от протяжного подвывания и грохота, будто кто-то у меня над духом бил в барабан. Попробовала пошевелить ногами или руками, И поняла, что крепко к чему-то привязана. А вой все усиливался, как и барабанная дробь. «У, У, наставник всемогущий! отчетливо донеслось до меня, возьми нашу жертву, дай нам силы и способности для задуманного. Ты всемогущ, а мы твои верные слуги, что восхваляют и будут восхвалять тебя вечно. Кровь жертва моет камень, впитается в землю и доберется до тебя. А мы будем ждать твоей милости молча и послушно. Чья кровь и какой камень? Уж не про меня ли идет речь и не про то ли, на чем я лежу. Судя по тому, как я замерзла, подо мной точно камень. Не успела я как следует даже подумать об этом, как увидела над собой занесенную руку с огромным ножом. Вот тогда я заорала, что было мочи. От собственного бопля у меня заложило уши, и я не сразу различила еще чей-то крик. «Ах, вы, старые кошелки! Чего еще удумали? Хотите, чтобы осмадей вам бошки потвинтил, да забор у себя в саду ими украсил? Вы зачем его на ложницу уволокли?» Федор еще что-то кричал, а я могла лишь счастливо улыбаться. «Какой же он замечательный!» Самый лучший черт в мире. «Чего разоряешься тут почем зря?» Вновь прислушалась я. «Асмадей даже не заметит ее отсутствия. У него таких, как она, полцарства. У самого хозяина столько нет. Так что проваливай давай отсюда и не мешай нам колдовать и приносить жертву». Этого я уже стерпеть не могла, тем более, что и Федор сохранял молчание. Мозг мой решил, что он согласился с ведьмами и убрался во свояси. Тогда и я решила больше не участвовать в этом фарсе и потеряла сознание. Очнулась я от мерного покачивания. Сначала мне показалось, что я на прогулочном лайнере с родителями в Сочи, и вот-вот у меня начнется морская болезнь. И лишь почувствовав под щекой жесткую шерсть и услышав непритязательную песенку, напеваемую голосом Федора, вспомнила все и поняла, что спасена. «О, Алина-малина! Наконец-то ты пришла в себя!» Сгреб меня в охапку Фёдор, чем чуть не раздавил. Я огляделась. Мы с ним, вернее, он со мной на руках, сидел в какой-то части сада, куда, по-видимому, я еще не забредала. Тут не наблюдалось разнообразия. Все заросло карликовыми деревьями, усыпанными бутонами, формой и цветом, напоминающими мак только размером, превосходящий последним несколько десятков раз. Но тут было так чудесно, что я моментально прониклась настроением этого места и решила, что на досуге попрошу Фёдора показать мне сюда дорогу. Фёдор, подняла и к своему спасителю счастливое лицо, как же я люблю тебя, и прижалась к его груди. — Я тебя тоже люблю, Алина Малина. Как-то слишком серьезно ответил он и погладил меня по голове. Какое-то время мы просто сидели молча. Я слушала биение сердца в мохнатой груди, а Федор он, наверное, о чем-то думал, периодически поглаживая меня по голове, словно малого ребенка. Так хорошо было спокойно в этой части сада. Даже дома, в привычной жизни, не помню, когда еще испытывала настолько полную безмятежность. Диковинные цветы источали тонкий аромат. Мне он нравился. Дурманил совсем чуть-чуть, внося трепетную струю в мое настроение. От чего то сжималось сердце, словно только что я стала свидетелем невиданного чуда. Не хотелось куда-то идти или что-то делать. Вот так сидела бы вечность, и плевать, что жизнь проходит. Послушай, Алина Малина. Голос Федора нарушил тишину, выдергивая меня из нирваны. Так неожиданно он заговорил, что я даже вздрогнула чего-то сразу же в душе промелькнуло беспокойство. Я подняла голову и встретилась с его серьезным взглядом. Сейчас в глубине его глаз не плясали маленькие чертики, как обычно. Напротив я видела в них затаенную грусть. Я понимаю, что ты попала в тяжелую ситуацию. Все для тебя здесь чужое, непривычное. Он говорил медленно, растягивая слова, и разглядывая мое лицо, которое я и не думала отводить, напряженно ловя каждое его слово. Беспокойство в душе росло, и настроение мое стремительно портилось. «Но ты должна смириться». «Послушай!» — он прижал палец к моим губам, не давая заговорить. «Из меня рвался протест. Почему я должна с чем-то мириться?» «Подожди, не перебивай, пожалуйста». «Я лишь хочу уберечь тебя от опасности и попытаться хоть чуть-чуть скрасить твою жизнь здесь». Он снова замолчал и отвел взгляд от моего лица. Какое-то время смотрел вдаль, о чем-то сосредоточенно думая. «Ты должна пообещать мне, что ничего больше не предпримешь одна. Я не призываю тебя сидеть в комнате, понимаю, что это не в твоем характере». Да и так можно точно сойти с ума. Я прошу тебя не искать приключений вот на это место. В следующий момент я взвизгнула, получив увесистый шлепок мохнатой рукой по попе. Пока я копила возмущение, собираясь дать достойный ответ, Федор продолжил. «Давай договоримся. Если ты захочешь куда-то пойти, что-то проверить или кого-то найти, сначала посоветуйся со мной. Лады?» А уже потом будешь решать, проявлять тебе самостоятельность или нет, после того, как я предупрежу тебя об опасности. Он смотрел на меня и явно ждал ответа. У меня же слова застряли в горле, губы упрямо сжались, а глаза прищурились и пытались прожечь его насквозь. Вот как! Значит, все-таки я здесь пленница. Но тогда не дождешься ты от меня больше ни слова, раз переметнулся на сторону стражников». Я демонстративно отвернулась и попыталась избавиться от его рук и его самого. «Да постой ты!» — крепче прижал он трепыхающуюся меня к себе. «Алина, посмотри на меня!» «Даже не собираюсь!» Я вывернула голову так, что едва не вывихнула шею. Даже больно стало, так ее прострелила. «Дурочка ты маленькая!» Ласково так с улыбкой на губах проговорил Федор, поворачивая к себе мое лицо и поглаживая по щеке. Я же твой друг, и желаю тебе добра. У тебя целый сад в распоряжении. Гуляй сколько угодно. Только вовремя возвращайся в свои покои и старайся не попадаться никому на глаза. Ведь в следующий раз меня может не оказаться рядом. Совсем тихо добавил он. Я чувствовала, как глаза мои наполняются слезами, и всему виной была жалость, что читала сейчас в глазах Фёдора. «Ну, зачем ты меня жалеешь так, словно я самая пропащая на земле? Я же просто хочу нормально жить, пытаться извлекать прелести хоть из такого существования. А получается, что даже этого я не могу себе позволить». Не плачь, Алина Малина, маленькая, глупенькая девочка. Вытер он мои слезы и крепко прижал к себе. «Я очень постараюсь, чтобы тебе было здесь хорошо». Не обещаю, что смогу защитить тебя от всех опасностей. Тут голос его заметно дрогнул. Но очень постараюсь. И снова мне не захотелось ему отвечать. Да и что я могла сказать? Что верю ему? Я верила всей душой, понимала, что он единственный мой друг. Что последую его предостережениям и стану послушной затворницей? Наверное, нет. Но не могу я этого обещать. Не так уж и сильно я ценила такую жизнь, чтобы за нее бояться. Вместо этого я спросила, просто чтобы перевести разговор на другую тему. «А что это за место? Наверное, оно очень далеко от дома? Я сюда не доходила». «Дальше чем ты думаешь?» — усмехнулся Федор. «Оно вот здесь». И он постучал пальцем по своему лбу. «В смысле?» «В самом прямом. Это мое личное воображаемое место» куда постороннему вход воспрещен. Когда я хочу остаться один, всегда ухожу сюда. «А как ты уходишь?» — стесняюсь спросить. Я чувствовала себя все тупее. Вот уж не ожидала, что виртуальная реальность, если я правильно поняла, может выглядеть такой настоящей. Закрываю глаза и представляю его. «А как я сюда попала?» «А вот этого я и сам не понял». Такого не должно было случиться. Но ничего лучше я не придумал, чтобы спасти тебя от этих злодеек. Ведь если к ним кто попадает в лапы, то живым уже не выбирается. Это их жертвоприношение уже у всех как кость в горле. А когда я схватил тебя, то, наверное, сильнее обычного захотел оказаться здесь. Вот и получилось. Я снова замолчала, пытаясь переварить услышанное. И такое тут случается. А давай как-нибудь еще попробуем сюда переместиться вместе. Через какое-то время предложила я. Мне тут очень понравилось. «Обязательно!» — широко улыбнулся Федор. «И спасибо тебе!»